События, последовавшие за первой битвой Поистине, жители Севера всегда ведут себя не так, как ожидаешь от нормальных, разумных людей. После нападения демонов Черного Тумана и их битвы с Биовульфом и его отрядом, включая меня, в королевстве Родгара не произошло ровным счетом ничего. Не было назначено ни празднования, ни пиршества, ни церемониального поздравления — И вообще никто не проявлял даже намека на радость. Подданные Ротгара приходили со всех концов королевства посмотреть на отрубленную руку чудовища, подвешенную под потолком большого зала, и бурно выражали свое изумление при виде этакой диковины. Но сам король Ротгар, полуслепой старик, лишь пожал плечами и отвернулся, не выразив никакой радости». Я был поражен тем, что он не преподнес Биовульфу и его отряду никаких подарков, не устроил в их честь пира, не подарил им рабов или серебра или красивых одежд и вообще не воздал никаких почестей. Вместо того, чтобы хоть как-то выразить свою радость по поводу успешно отбитого нападения, король Ротгар лишь еще больше помрачнел и, как мне показалось, стал еще опасливее озираться по сторонам. У меня возникло такое ощущение, о котором, впрочем, я предпочел не говорить вслух, что Ротгар чувствовал себя спокойнее в прежней ситуации, до того, как была одержана эта победа над черным туманом. Но столь же странно, с моей точки зрения, вел себя и Беовульф. Он был мрачнее тучи, никакого празднования, никакого пиршества с подобающими такому случаю питьем и едой устроено не было». Его воины быстро выкопали могильные ямы для погибших в бою товарищей и накрыли их деревянными крышами. Там покойны предстояло пролежать положенные перед погребением 10 дней. Как я заметил, все эти работы были проделаны в изрядной спешке. Один лишь раз, когда тела погибших воинов были положены в погребальные ямы, я заметил на лицах Пиавульфа и его товарищей некое подобие улыбок. Проведя достаточно долгое время среди норманов, Я успел уже узнать, что они приветствуют улыбкой гибель воина в бою. Так они выражают свою радость, но не за живых, а за тех, кто пал в битве. Нет для них больше чести, чем погибнуть смертью бойца. Абсолютно верно в отношении норманов и обратное утверждение. Сочувствие и скорбь вызывает у них смерть мужчины во сне и вообще в своей постели. О таком человеке, они говорят, он умер, как корова на соломе». В этом нет ничего оскорбительного, но такую смерть считают недостойной. Норманы верят, что от того, как именно умрет человек, зависят и условия его загробной жизни. И смерть воина в бою они ценят превыше всего, а смерть на соломе является постыдной. А человеке, который умер во сне, говорят, что его унесла ночная ведьма, именуемая ими Маран. Эти существа – представляется в женском образе, что и делает смерть постыдной, потому что для викинга смерть от руки женщины считается более унизительной, чем что-либо другое. Позорно считается также смерть без оружия в руках, поэтому нормандские воины всегда ложатся спать с оружием, чтобы, если Маран явится ночью, иметь оружие под рукой. Воины очень редко доживают до преклонных лет, и потому их смерть почти никогда не бывает вызвана какой-либо болезнью или старческой немощью. Мне рассказывали об одном короле по имени Эйн, который дожил до таких лет, что впал в детство. Потеряв все зубы, он вынужден был питаться тем же, чем кормят младенцев, и проводил все дни в своей постели, посасывая молоко из рожка. Но рассказывали мне об этом как о каком-то действительно редкостном и почти невероятном явлении для страны норманов своими глазами я видел лишь несколько мужчин, доживших до преклонных лет, причем под преклонными, я понимаю такие года, когда у человека борода не только сидеет, но и начинает редеть, вновь обнажая подбородок и щеки. Нечасто доживают до старости и их женщины, особенно до такого возраста, когда становятся действительно настоящими старухами, которых они называют ангелами смерти. Этим старым женщинам приписывают некие магические силы и способность излечивать раны, налагать заклятия, отводить злые чары, а также предсказывать и толковать будущее. Женщины этого северного народа не дерутся и не вступают в схватки между собой. Более того, я нередко видел, как они вмешивались в разгорающуюся ссору или даже поединок двух мужчин, чтобы разнять их и утихомирить их гнев». Особенно часто они поступали таким образом, если воины были в чрезмерном подпитии и потому не слишком ловко владели оружием и не отличали дружескую шутку от смертельного оскорбления. А такое случалось сплошь и рядом. Так вот, те самые норманы, которые пьют огромное количество пьянящих напитков в любое время дня и ночи, не пили ничего на следующий день после битвы. Они даже не пригубили вина или меда, Изредка кто-либо из подданных Ротгара предлагал им кубок, но и в этих случаях воины отказывались пить. Меня это сильно поразило, и в конце концов я решил обратиться за разъяснениями к Хергеру. Хергер в ответ лишь пожал плечами. Это жест, который у Норманов обозначает неуверенность или безразличие. «Все боятся», — сказал он. Я спросил его, какова причина этого страха. Он ответил... «Все знают, что черный туман вернется. Здесь я должен сделать отступление и добавить, что к тому моменту мне уже понравилось причислять себя к участникам боя, к тому же большинство окружающих относило к числу тех, кто реально одержал эту победу и меня. Впрочем, в глубине души я ни на минуту не забывал, что ничем не заслужил такого к себе отношения. И все же я был настолько горд, что мне удалось выжить в этом кошмаре, а поданные Родгара своим почтительным отношением только поддерживали во мне ощущение причастности к сонму могучих воинов, что я, на миг забывшись, дерзко возразил. «Ну и что с того? Если они снова вернутся, мы разобьем их во второй раз!» Я прекрасно понимаю, что вел себя в тот момент как последний глупец, как молодой петушок-задира, и сейчас мне совестно, что я так безосновательно хорохорился». Но Хергер совершенно невозмутимо ответил. «В королевстве Ротгара нет ни сильных воинов, ни ратников, искусных в военном деле. Все его лучшие бойцы давно погибли, и защищать королевство придется нам одним. Вчера нас было тринадцать, сегодня осталось десять. При этом среди нас двое раненых, которые не могут сражаться в полную силу. Демоны черного тумана разгневаны после вчерашнего и намерены жестоко отомстить». Я сказал Хергеру, который, кстати, тоже получил несколько ссадин во вчерашней битве, не шедших, однако, ни в какое сравнение с оставленными когтистой лапой ранами на моем лице, которыми я очень гордился, что я никаких демонов не боюсь и не вижу, почему надо пугаться их мести. На это он ответил, что я араб и ничего не понимаю в том, что происходит в северной стране. Затем он объяснил, что месть демонов «Черного тумана» будет ужасной и беспощадной. «Они вернутся в облике Коргана», — сообщил он мне. Значения этого слова я не знал. «Что такое Корган?» И Хергер ответил. «Это дракон в виде огненного червя, спускающийся с холмов и летящий по воздуху на высоте человеческого роста». Конечно, такое описание более всего походило на сказку, Но я уже видел морских чудовищ, причем именно там и тогда, где мои спутники опасались встречи с ними. Судя по напряженному выражению лица Хергера, я понял, что он всерьез верит в дракона в виде огненного червя. Мне оставалось только спросить, когда же придет этот Корган? «Вполне возможно, сегодня ночью». Выйдя после разговора с Хергером из дворца, я тотчас же увидел Беовульфа, который, несмотря на усталость после бессонной ночи и жестокого боя, которую выдавали красные глаза и утомленный вид, снова руководил возведением оборонительных сооружений. Строить защиту вокруг дворца вышли все жители королевства, включая детей, женщин, стариков и рабов, которые работали под руководством Беовульфа и его помощника Эхтгова. Линия защиты была проведена по периметру Харата и прилегающих домов, включая резиденцию короля Родгара и некоторых его придворных, примитивные хижины рабов, принадлежащих этим семействам, и даже несколько крестьянских домов, расположенных ближе всего к морю. С одной стороны, этот участок был защищен морем, а со всех остальных местные жители под присмотром Биовульфа отгородились чем-то вроде забора из перекрещенных и наклоненных к внешней стороне копий и заостренных пик. Эта изгородь была не выше, чем по плечо человеку среднего роста, и несмотря на то, что концы копий и пик были острые и выглядели угрожающе, я не видел в этом сооружении серьезной преграды для противника. Изловчившись, любой враг мог без особого труда перебраться через такую изгородь. Я попробовал поговорить об этом с Хергером который в ответ лишь обозвал меня тупым арабом. Он явно был в плохом настроении. Одновременно с сооружением забора из кольев строилась вторая линия защиты. Она представляла собой столь же несерьезная на вид подобие рва, огибавшая чистокол с внешней стороны, буквально в полутора шагах от него. Канава была не глубокая, не глубже, чем по колено взрослому человеку, а кое-где даже мельче. Причем вырыта была словно нарочно неровно по глубине и отдельные ямы зияли в ее дне, словно оспины. В некоторых местах в дно были воткнуты короткие коля с заостренными концами. Смысла в таком будто игрушечном рве я видел не больше, чем в легко преодолимом чистоколе, но задавать вопросы по этому поводу Хергеру я не стал, уже зная, что он сегодня не в духе. Вместо этого я решил сам по мере сил поработать на строительстве, Оторвался я от работы лишь один раз, чтобы, действуя уже по нормандскому обычаю, воспользоваться прелестями одной из рабынь. Отмечу, что после чрезмерного нервного напряжения прошедшей ночи и активной деятельности в течение дня я вдруг испытал прилив внутренних сил, в том числе мужских. В течение моего путешествия с Беовульфом и его воинами с берегов Волги в эти северные земли Хергер много рассказывал мне о нравах и обычаях своего народа. Так, например, я узнал, что незнакомым женщинам, в особенности красивым и соблазнительным, доверять ни в коем случае нельзя. По словам Хергера, в лесных чищобах и в разных диких местах северных стран живут женщины, которых так и называют «лесными». Эти коварные существа увлекают мужчин своей красотой и сладкими речами». А когда мужчина подходит вплотную и обнимает такую женщину, то обнаруживает, что перед ним лишь призрак, обладающий только лицом и передней частью тела, но пустой. Затем лесные женщины накладывают заклятие на соблазненного мужчину, и он становится их пленником. Действуя так, как учил меня Хергер, я подошел к рабыне не без некоторого сомнения, потому что эта женщина была мне незнакома. Сам того не сознавая, я провел рукой по ее спине, чтобы убедиться, что это не лесной призрак, и она рассмеялась. По-видимому, смысл этого прикосновения был ей вполне понятен. Я вдруг почувствовал себя полным дураком, который под влиянием окружающих его варваров стал верить во всякие сказки и небылицы. Тем не менее, за время своего пребывания среди норманов я успел удостовериться в том, что если все вокруг верят во что-то быть может, кажущееся пустым суеверием, то рано или поздно у тебя все равно возникнет искушение поверить в то, что все считают абсолютно достоверным и реальным. Так в данном случае произошло и со мной, и я могу списать свое недоверие к незнакомой женщине насчет варваров, с которыми общался. Женщины этого северного народа имеют такую же светлую кожу, как и мужчины, и почти не уступают им в росте. В большинстве случаев эти женщины смотрели на меня сверху вниз. У них голубые глаза и очень длинные волосы, причем волосы обычно тонкие и прямые. Поэтому их легко уложить так, как желает владелица. Обычно волосы обматывают вокруг шеи или укладывают кольцами вокруг головы. Чтобы облегчить себе эту задачу, местные женщины придумали множество всяких заколок и шпилек, которые делаются из украшенного орнаментами серебра или дерева. Заколки для волос составляют основу их украшений. Кроме того, как я уже говорил, жены богатых мужчин носят на шее золотые и серебряные цепочки. Женщины также любят надевать серебряные браслеты в виде драконов и змей, которые носят на верхней части руки между локтем и плечом. Узоры на этих и других украшениях норманнов – Порой бывают очень затейливы и прихотливы. Они изображают переплетенные ветви деревьев, свернувшихся кольцами змей и зачастую представляют собой поистине прекрасные произведения искусства. Вполне логично, что наблюдатель араб так высоко отзывается о прикладном и ювелирном искусстве норманов. Исламская художественная традиция тяготеет к нерепрезентативности, и скандинавское искусство в этом смысле часто соответствует представлениям о том, что и как должно быть изображено на предметах, предназначенных для украшения. Однако у норманнов не было предубеждения и против воспроизведения образов богов, что подтверждается многими данными археологических раскопок. Норманны считают себя тонкими ценителями женской красоты – Но на самом деле все скандинавские женщины, на мой взгляд, излишне худые и даже истощенные их тела угловатые, можно сказать, что у них отовсюду торчат кости. Лица у них также довольно костлявые и при этом скуластые. Эти качества своих женщин норманы ценят и хвалят, хотя такая красавица в городе мира не привлекла бы восхищенных взглядов мужчин, а была бы охарактеризована ими как тощая собака с выпирающими ребрами. У нормандских женщин ребра порой действительно выпирают под кожей, как у голодных собак. Мне неведомо, почему эти женщины остаются такими худыми. Едят они много и с большой охотой, съедая, как я имел возможность наблюдать, столько же, сколько мужчины. Но почему-то они не полнеют, и тела их не становятся более округлыми. Кроме того, все эти женщины проявляют излишнюю, на мой взгляд, вольность поведения – И полное отсутствие какого бы то ни было воспитания. Они не только не скрывают своих лиц, но даже могут порой исправить нужду прямо там, где их организм потребует этого, даже на глазах у других людей. Точно так же они совершенно недвусмысленно демонстрируют свои намерения в отношении тех мужчин, которые привлекли их симпатии. Воины же никогда не винят их за такую вольность. Следует отметить, что норманны излишне терпимо относятся к поведению женщин даже в том случае, если эти женщины рабыни. Я уже упоминал, что норманны вообще довольно снисходительно относятся к своим рабам, и в особенности к рабыням. По мере того, как день клонился к вечеру, мне становилось все яснее, что даже жалкое подобие оборонительных сооружений, наскоро возводимых под руководством Биовульфа, не будет закончено до наступления ночи. «Не будут закончены ни чистокол, ни неровная как в ширину, так и в глубину канава». Беовульф понимал это не хуже меня и в какой-то момент обратился к королю Ротгару, который вызвал старуху, ангела смерти. «Увидев ее при свете дня, я просто поразился тому, насколько же она была стара. На подбородке у нее росли волосы, почти как у старика мужчины, а лицо было изрезано морщинами, глубокими, как трещины в сухой земле». Старуха убила овцу и раскидала по земле ее внутренности. В буквальном переводе «вены» – кровеносные сосуды. Неправильное толкование этого арабского выражения привело к ошибкам в работах многих исследователей. Так, например, Э. Д. Грехем пишет, «Викинги предсказывали будущее, используя для этого ритуальное перерезание вен животного, распростертого на земле. По всей видимости, такое толкование является неверным». Согласно арабской традиции, для того, чтобы очистить предназначенное в пищу животное, ему нужно перерезать вены, то есть слить кровь из его туши. Возможно, это и явилось причиной ошибочного толкования ранними переводчиками. На самом деле, Ибн Фадлан в этом фрагменте описывает пример широко распространенной практики гадания по внутренностям жертвенного животного. Лингвисты, работающие с подобными народными выражениями и эффемизмами, обнаруживает немало противоречий и даже случаев несовместимости во многих из них. У Хальстеда любимым примером такого рода в английском языке является выражение «look out», в буквальном переводе означающее «посмотри снаружи», а по сути подразумевающее обратное действие, связанное скорее с поисками какого-либо укрытия от грозящей опасности. Затем последовали разнообразные магические песни – которые затянулись довольно надолго и обращенные к небу мольбы. Я не стал спрашивать Хергера о цели этого ритуала, памятая о его дурном настроении. Вместо этого я внимательнее присмотрелся к другим воинам Биовульфа, которые тем временем обратили свои взоры в сторону моря. Океан выглядел серым и суровым, низкое небо свинцовой плитой нависло над ним, но важнее для нас было то, что с моря в сторону берега дул сильный бриз. Этот факт явно радовал воинов, и я догадался, почему. Ветер, дующий с моря, не даст туману спуститься с холмов на побережье. Так оно и оказалось. Строительные работы продолжались до того часа, когда стало темнеть. К моему удивлению, в этот вечер Родгар вновь устроил роскошный пир — На сей раз, насколько я мог заметить, Беовульф, Хергер и другие воины нашего отряда не отказали себе в удовольствии выпить столько меда, сколько в них влезло, и вообще вели себя беззаботно и беспечно, как дети. Насладившись пенящим напитком и ласками с готовностью отдававшихся им рабынь, они погрузились в беспробудный пьяный сон. К этому времени я заметил вот что. Каждый из воинов Беовульфа Избрал среди местных рабынь одну, который относился с наибольшей симпатией, хотя для удовлетворения похоти отнюдь не пренебрегал и другими. Выпив изрядное количество меда, Хергер сказал мне о женщине, особо отмеченной его вниманием. «Если будет нужно, она умрет вместе со мной». Из этого я сделал вывод, что каждый воин Беовульфа выбрал женщину, которая должна будет взойти на его погребальный костер, и к этой женщине проявлял больше внимания и любезности, чем к другим. Как я понял, это было сделано потому, что у них, оказавшись в чужой стране, не было здесь собственных рабынь, которые могли бы исполнить этот обычай. В первые дни моего пребывания в стране Венден нормандские женщины старались не приближаться ко мне по причине, как я понимаю, моей смуглой кожи и темных волос. Тем не менее, я часто ловил на себе их заинтересованные взгляды, и слышал за спиной их перешептывание и хихиканье. Больше того, я заметил, что эти женщины, обычно не знающие стеснительности, все же прячут иногда лица от посторонних, по крайней мере, прикрывая их ладонями, когда смеются или рассматривают незнакомого мужчину. Я спросил Хергера, почему они так ведут себя. Я чувствовал, что ко мне относятся не так, как к другим, Если уж со своей внешностью я подделать ничего не мог, то я хотел, по крайней мере, вести себя так, как ожидают от меня местные жители, в соответствии с их обычаями и традициями. На мой вопрос Хергер ответил мне вот что. «Женщины считают, что арабы — настоящие жеребцы. По крайней мере, такие среди них ходят слухи». Меня такое отношение нисколько не удивило, и вот почему. Во всех странах, в которых мне довелось побывать, а также и внутри стен города мира, равно как и в любом месте, где живущие бок о бок люди образуют какое-то подобие сообщества, обязательно ходят всякие небылицы об обитателях других стран и городов. Разумеется, по большей части люди из той или иной страны считают свои традиции наиболее здравыми, естественными и обязательными для исполнения. Кроме того, любой чужестранец будь то мужчина или женщина, заранее определяется местными жителями как человек низший по сравнению с ними во всех отношениях, за исключением того, что касается продолжения рода. Так, например, тюрки считают персов искусными любовниками. Персы отдают первенство в этом отношении чернокожим, те, в свою очередь, считают лучшими любовниками кого-то еще. Так происходит везде и повсюду. В одних случаях эти пересуды и слухи касаются размера гениталей, в другой – особой страстности в момент близости и умения совокупляться по долгу и помногу раз ряду, а иногда речь идет о выборе самых изощренных и особо удовлетворяющих партнера ПОС. «Не знаю, действительно ли нормандские женщины верят в то, о чем сказал мне Хергер», Но я обнаружил, что при ближайшем знакомстве они оказывались просто поражены сделанной мне операцией. Имеется в виду обрезание. Разумеется, у этих грязных дикарей ничего подобного не практикуется. Что же касается типичной манеры вступления в близость, то я могу сказать об этих женщинах, что они ведут себя шумно и энергично. Кроме того, от них исходит такой запах, что мне приходилось задерживать дыхание едва ли не на все время близости. Еще они имеют склонность много двигаться, всячески извиваться, царапаться и кусаться, и делают это с такой силы, что могут, как норовистая лошадь, сбросить с себя седока. Так образно выражаются норманы о поведении своих женщин. Что касается меня лично, то я испытывал в моменты близости с этими женщинами едва ли не больше боли, чем удовольствия. Рассказывая о совокуплении, норманны часто пользуются выражением, которое можно перевести следующим образом. «Я поборолся с такой-то женщиной». При этом принято с гордостью показывать товарищам синяки и царапины, как демонстрируют собратьям по оружию полученные в бою раны. Однако мужчины, насколько мне известно, никогда не причиняют женщинам никакого вреда, не бьют и не истязают их». Тот вечер, когда все войны Биовульфа крепко уснули, мне еще долго было как не до сна, так и не до смеха. Меня обуял страх перед возвращением Венделлов. Однако они не вернулись, и в конце концов я тоже уснул, хотя сон мой не был глубок и спокоен. На следующий день ветер стих, и все жители королевства Родгара, подгоняемые страхом, с удвоенными силами взялись за работу. Все только и говорили о Коргане — и о том, что он наверняка нападет на нас ближайшей ночью. Отметины от когтей лохматой твари у меня на лице стали заживать, но болели еще сильнее, чем в первый день. Стоило мне раскрыть рот, чтобы поесть или что-то сказать, как края начинающих затягиваться ран снова расходились, и я испытывал довольно сильную боль. Кроме того, боевой дух к тому времени уже покинул меня. Мне снова стало страшно. Я старался отвлечься от тяжелых мыслей, молча работая вместе с женщинами и стариками. Ближе к середине дня ко мне подошел тот самый беззубый старец, с которым я беседовал во время пиршества, устроенного в нашу честь. Разыскав меня, старик обратился ко мне на не совсем правильной латыни. «Я хочу иметь слова с тобой». Сказав это, он отвел меня на несколько шагов от того места, где я работал вместе с его соплеменниками. Маскируя истинную причину своего обращения ко мне, старик устроил настоящий осмотр моих ран, которые никак нельзя было назвать серьезными даже по моим меркам. Вот что он мне сказал. «У меня есть предупреждение для твоего отряда. Сердце Ротгара неспокойно», — произнес он все это на латыни. «В чем же причина?» — спросил я его. «Это Геральт, а также сын Виглиф, который стоит возле уха короля». — сказал знатный старец. — И еще друг Виглифа. Виглиф говорит Ротгару, что Беовульф и его отряд планируют убить короля и править королевством. — Но это же неправда, — возразил я. — Хотя на самом деле я этого не знал. По правде говоря, такая мысль время от времени приходила мне в голову. Беовульф был молод и силен, а Ротгар стар и слаб, и, судя по тому, какие своеобразные нравы царят в нормандском обществе, Меня нисколько бы не удивило, если бы наш командир поступил не самым лучшим с точки зрения цивилизованного человека образом, ведь в конце концов все люди одинаковые. — Геральт и Виглив завидуют Биовольфу, предупредил старик. — Они отравляют воздух возле ушей короля. Я говорю тебе это, чтобы ты передал другим, что нужно быть на чеку и действовать как в бою с Василиском. Потом он громко произнес несколько слов на нормандском языке, по-видимому о том, что раны у меня несерьезные. Затем отвернулся и пошел было прочь, но вдруг снова повернулся ко мне и сказал: Друг Виглифа, Рагнар! Потом он ушел и больше не смотрел в мою сторону. Пребывая в глубоком замешательстве, я продолжал работать на строительстве защитных сооружений и словно невначально перебрался туда, где находился Хергер. Судя по выражению лица, настроение у него со вчерашнего дня не улучшилось. Приветствовал он меня такими словами. «Только не вздумай опять задавать свои дурацкие вопросы!» Я ответил, что вопросов у меня нет, и передал то, что сообщил мне старик, пересказав все подробно слово в слово. Не забыл я упомянуть и обои с Василиском. Ибн Фадлан не дает в своем повествовании описание Василиска, Судя по всему, рассчитывая, что читателю это мифологическое существо хорошо знакомо. Это создание присутствует в ранних верованиях и религиях практически всех западных культур. Традиционно Василиск представляется в виде петуха со змеиным хвостом и восемью ногами. Иногда встречается его изображение с чешуей вместо перьев. При всех различиях в описаниях Василиска у разных народов, его крайняя опасность никогда не ставится под сомнение – Смертельным считается как его взгляд, наподобие взгляда медузы-горгоны, так и яд, пропитывающий все тело. Согласно некоторым верованиям, человек, пронзивший Василиска мечом, сразу же почувствует, как яд проникает через меч в руку. Тогда, ради спасения своей жизни, воину не остается ничего иного, как отрубить себе руку. По всей видимости, в этом тексте Василиск упоминается именно в связи с коварной способностью отравить своего убийцу даже после смерти. Старый викинг предупреждает Ибн Фадлана, а через него и его товарищей, о том, что прямое столкновение с заговорщиками не решит проблему. Интересно в связи с этим вспомнить и о том, что, согласно традиционным верованиям, расправиться с Василиском можно было с помощью зеркала. Чудовище должно было погибнуть от собственного смертоносного взгляда. Внимательно выслушав меня, Хергер нахмурился, затем выругался и, топнув ногой, потребовал, чтобы я пошел вместе с ним к Беовульфу. Беовульф руководил земляными работами на другой стороне поселения. Хергер отвел его в сторону и стал о чем-то говорить на нормандском языке, то и делая показывая рукой в мою сторону. Беовульф нахмурился, выругался и топнул ногой гораздо сильнее, чем Хергер, а потом задал тому какой-то вопрос — Хергер перевел мне. «Беовульф спрашивает, кто этот друг Виглифа? Старик сказал тебе, как зовут друга Виглифа?» Я ответил, что имя этого друга — Рагнар. Выслушав меня, Хергер и Беовульф заговорили между собой на своем языке, явно обсуждая какой-то план действий. После этого Беовульф развернулся и ушел, оставив меня с Хергером. Тот сказал, «Все решено». «Что решено?» — поинтересовался я. «А тебе лучше держать язык за зубами», — заявил Хергер. «Как я понял, в нормандском языке это означало пожелание молчать и не говорить посторонним то, что знаешь. Мне оставалось только вернуться к моей работе. Даже пообщавшись с Беовульфом, я узнал о заговоре не больше, чем знал до этого. В очередной раз мне пришла в голову мысль, что эти норманы — все-таки самые странные и противоречивые люди на свете». Ни в одном случае они не поступают так, как мог бы ожидать любой здравомыслящий человек. Убедившись в правоте своего суждения, я, тем не менее, продолжил помогать в строительстве их жалкого заборчика и столь же бесполезной, на мой взгляд, канавы. Понимая, что вмешаться в ход событий мне не удастся, я просто смотрел и ждал. Примерно в час после обеденной молитвы я заметил, что Хергер как бы невзначай переместился во время работы к высоченному и очень крепко сложенному молодому парню. Некоторое время Хергер усердно рыл землю рядом с этим пышущим силой и молодостью красавцем, и вдруг мне показалось, что мой переводчик приложил некоторые усилия, чтобы слетевшая с его лопаты грязь полетела прямо в лицо парню который, по правде говоря, был на голову выше Хергера и к тому же моложе его. Молодой человек возмутился, а Хергер поспешил принести ему свои извинения. Но вскоре грязь опять полетела в лицо его соседу. Хергер снова извинился, но видно было, что на этот раз молодой человек рассердился не на шутку. У него от гнева даже покраснело лицо. Не прошло и нескольких минут, как Хергер, изловчившись, снова направил в его сторону порцию грязи. Тот выругался, сплюнул, и, судя по выражению его лица, готов был немедленно, любым способом объяснить Хергеру, как нужно правильно копать землю, чтобы не мешать другим. Он заорал на Хергера, который впоследствии пересказал мне содержание их, если можно так выразиться, беседы. Впрочем, основной смысл был мне понятен сразу же, даже без перевода. Парень сказал «Ты копаешь, как собака!» Хергер в ответ спросил, «Ты что, назвал меня собакой?» На это молодой человек возразил, «Нет, я сказал, что ты копаешь, как собака, бросаешь землю, куда попало, как делают животные». И в арабском, и в латинском тексте использованы слова, означающие не «швырнуть», «кинуть» или «бросить», как обычно это переводилось в данном фрагменте, а скорее «полоснуть», «хлестнуть», Считается, что использование Ибн Фадланом более жесткого и эмоционально заряженного слова, сходного по значению с глаголом пороть, связано с его желанием подчеркнуть серьезность нанесенного оскорбления. Таким образом, он сознательно или бессознательно передает нам отличное от арабского отношения скандинавов к оскорблениям и разного рода наказаниям. Другой арабский наблюдатель Аль-Тартуши посетил город Хедебю в 950 году нашей эры и написал о скандинавах следующее. Преступников и пронянившихся они наказывают странным и непривычным для нас образом. Всего у них существует три вида наказаний. Первое, которого виновные боятся больше всего, заключается в изгнании из племени. Второе – это продажа преступников в рабство, а третье – смертная казнь. Провинившихся женщин обычно продают в рабство. Мужчины же всегда сами выбирают смерть, порка и вообще телесные наказания Норманам неизвестны. Эту точку зрения разделяет, хотя и не в полной мере, Адам Бременский, германский историк и богослов, написавший в 1075 году: если Норманы узнают, что шья либо жена не верна своему мужу, ее тотчас же продают в рабство, если же в предательстве или другом преступлении увлечен мужчина, то он скорее предпочтет, чтобы ему отрубили голову, чем согласиться на наказание плетью. У этого народа не практикуется другого способа наказания, кроме отрубания головы и продажи в рабство». Хергер сказал. «Значит, ты назвал меня животным?» Юноша ответил. «Ты неправильно понял мои слова». На это Хергер заявил. «Еще бы, ведь твои слова вьются, как змеи, и дрожат, как руки старухи». «Сейчас эта старуха заставит тебя почувствовать вкус смерти!» — воскликнул молодой человек, выхватывая меч. Хергер, в свою очередь, тоже взялся за меч, потому что, как выяснилось, этот молодой человек и был тот самый Рагнар, друг Виглифа, вместе с которым они плели заговор против Беовульфа. Судя по всему, такое развитие событий было запланировано Беовульфом во время разговора с Хергером. Норманны очень чувствительны ко всему, что так или иначе затрагивает их честь. Они вступают в драки и поединки между собой не реже, чем во время пира справляют малую нужду, и смертельные исходы в таких поединках – дело обычное. Поединок может состояться либо непосредственно на месте нанесения оскорбления, либо, если соперники решили соблюсти все формальные требования, в том месте, где сходятся три дороги. В этот раз – Рагнар решил вызвать Хергера на поединок по всем правилам. обычаи норманов при поведении поединков таков. В назначенное время родственники и друзья противников собираются в условленном месте и расстилают на земле коровью шкуру. Эта шкура закрепляется четырьмя колышками. Поединок должен происходить на этой шкуре, причем каждый из участников обязан все время находиться на ней хотя бы одной ногой. Это правило служит для того, чтобы ограничить свободу перемещения дерущихся и заставить их держаться близко друг к другу. На поединок каждый из участников приходит с одним мечом и тремя щитами. Если у кого-либо из них по ходу боя будут разбиты все три щита, он должен продолжать сражаться без защиты, и бой идет до смерти одного из противников. Эти правила были оглашены старухой, ангелом смерти, перед расстеленной на земле коровьей шкурой. К тому времени место поединка уже окружили все люди из отряда Беовульфа и жители королевства Родгара. Я тоже был там, хотя и не в первых рядах зрителей. И больше всего меня поразил тот факт, что все эти люди готовы забыть об угрозе нападения Коргана, которого, как мне казалось раньше, они боятся больше всего на свете, ради того, чтобы присутствовать на поединке и переживать за одного из участников». Бой между Рагнером и Хергером шел следующим образом. Хергер нанес первый удар. Это право всегда принадлежало тому, кого вызвали на поединок. Меч Хергера с грохотом обрушился на щит Рагнера. Лично я всерьез опасался за судьбу Хергера, потому что молодой человек был намного крупнее и явно намного сильнее. Первый же удар Рагнера выбил щит из рук Хергера, и тому пришлось попросить второй щит из его запаса. Противники снова сошлись в жестокой схватке. Я бросил взгляд на Биовульфа, но лицо нашего командира не выражало ровным счетом ничего. Как мне показалось, с не меньшим любопытством поглядывали на Биовульфа и стоявшие по другую сторону от дерущихся, Виглив и королевский Герольд. Буквально через несколько секунд был разбит на куски и второй щит Хергера, и он попросил третий и последний. Судя по красному и покрывшемуся капельками пота лицу Хергера, он уже очень устал. В отличие от него, Рагнер вел поединок, если не играючи, то, казалось, без серьезных усилий. Когда под ударами меча Рагнера треснул третий щит, положение Хергера стало просто отчаянным. По крайней мере, так показалось в какой-то момент. Он стоял, крепко уперевшись обеими ногами в землю и, чуть согнувшись, тяжело дышал и выглядел крайне усталым. Именно этот момент Рагнар выбрал для того, чтобы напасть на него. В этот миг Хергер стремительно будто на крыльях переместился в сторону, и меч молодого Рагнара рассек воздух там, где только что стоял противник. В ту же секунду Хергер перекинул меч из одной руки в другую, поскольку норманы умеют биться и правой, и левой рукой, причем одинаково хорошо, и в столь же стремительном броске Хергер отсек голову Рагнера одним молниеносным ударом клинка. Я своими глазами видел, как кровь фонтаном ударила из шеи Рагнера, и как его голова полетела по воздуху прямо в толпу, и я также своими глазами видел, что голова упала на землю прежде, чем рухнуло обезглавленное тело. Теперь Хергер отошел в сторону, и тут мне вдруг стало ясно, что поединок целиком и полностью был притворством с его стороны — Потому что больше он не пыхтел и не задыхался, а стоял без всяких признаков усталости, и его грудь не вздымалась от тяжелого дыхания. Он держал свой меч легко, и вид у него был такой, будто ему ничего не стоит расправиться еще с дюжиной таких противников. Потом он подошел к Виглифу и сказал «Воздая почести своему другу». Это, как я понял, относилось к проведению погребального обряда. По дороге от места поединка обратно ко дворцу, Хергер объяснил мне, что разыграл этот спектакль специально, чтобы Виглив понял, люди Беовульфа не только сильные и храбрые воины, но и обладают большим умом и хитростью. «Так он будет больше нас бояться», — сказал Хергер, — «и не станет плести заговоры против нас». По правде говоря, у меня были сомнения относительно того, что этот план сработает но в то же время я не могу не признать, что норманы ценят умение перехитрить противника даже больше, чем самый хитрый хазар, и уж наверняка больше, чем самый лживый купец из Бахрейна, для которого обман является своего рода формой искусства. Тактическая хитрость и воинская смекалка ценятся среди норманнов даже выше, чем просто огромная сила в бою. Впрочем, на лице Хергера не было радости по поводу одержанной победы, Как и на лице Беовульфа, причина этого была ясна. Наступал вечер, и дальние холмы начали покрываться дымкой тумана. Я был уверен, что мои спутники переживают по поводу смерти Рагнера, который был молод, силен и смел, и мог быть нам очень полезен в предстоящем сражении. На это Хергер заметил. «Мертвый человек уже никому не может быть полезен». Нападение... Огненного червя Коргана Едва опустилась ночная тьма, туман стал сползать с холмов, обтекая деревья, протягивая свои пальцы между ветками, заливая зеленые поля и продвигаясь к дворцу Харат и стоящим на страже воинам Беовульфа. В строительных работах наступил перерыв. От одного из ближайших источников была прорыта узкая траншея, по которой в выкопанную вокруг поселения канаву натекла вода. Только теперь я понял смысл этого нехитрого заграждения. Заменить собой в полной мере глубокий ров оно не могло, но слой воды скрывал неровности дна с глубокими ямами и торчавшие из этого дна колья и пики. Таким образом, Эта канава могла стать серьезным препятствием для любого противника, задумавшего вторгнуться в поселение, да к тому же в темноте. Затем женщины, подданные Ротгара, стали носить из всех колодцев кожаные бурдюки, наполненные водой. Этой водой они облили чистокол, а также стены всех домов и самого дворца. Кроме того, все воины Беовульфа также вылили на себя по несколько бурдюков воды, прямо поверх одежды и доспехов. Вечер был сырой и холодный, и я, предположив, что все это часть какого-то языческого ритуала, сделал попытку уклониться от такого обливания, но моя уловка не удалась. Хергер дважды облил меня с головы до ног. Я стоял, дрожа от озноба. Чтобы не закричать, когда ледяная вода стала проникать мне под одежду, я крепко сжал зубы и лишь через некоторое время смог найти в себе силы, чтобы спросить, в чем причина такого издевательства. «Огненный червь выдыхает пламя», — ответил мне Хергер. Потом он предложил мне кубок меда, уверяя, что этот напиток поможет справиться со знобом. На этот раз меня не пришлось уговаривать, и я с радостью залпом осушил кубок. Вскоре стало совсем темно, и воины Биовульфа заняли отведенные им места вдоль чистокола в ожидании нападения дракона Коргана. Глаза всех защитников были обращены к холмам, теперь полностью скрытым пеленой тумана. Беовульф прошел вдоль линии укреплений, неся огромный меч по имени Рундинг, и задерживаясь то тут, то там, ободрял словами своих воинов. После этого все спокойно стояли у чистокола и ждали. Лишь Эхтгов, заместитель Беовульфа, методично тренировался в метании топориков, Он считался лучшим в отряде мастером владения этим оружием, топором с остро заточенным лезвием, который благодаря небольшому весу можно метать одной рукой. Я насчитал за поясом у Эхткова пять или шесть таких топориков. Еще столько же он держал в руках, и еще столько же лежало вокруг него на земле. На довольно значительном расстоянии от себя он установил обрубок толстого бревна и метал в него топорики, которые раз за разом втыкались в дерево. Хергер тем временем столь же методично натягивал лук и то и дело пускал стрелу, словно испытывая самого себя на меткость. Тем же самым был занят и скельт. Вместе с Хергером они считались самыми меткими стрелками в нормандском отряде. У нормандских стрел железные наконечники, а сами они сделаны очень качественно — Древки всех стрел в колчане имеют абсолютно одинаковую длину и толщину. Таким образом, стрелку не приходится учитывать разницу в их весе. В каждой деревне и военном лагере норманов имеется человек, зачастую калека или пострадавший в бою, который известен как альмсман, мастер по изготовлению стрел. Обычно он умеет делать также и луки, и воины данной области получают у него оружие, расплачиваясь золотом или раковинами а иногда, как я видел своими глазами, разными продуктами, включая мясо». Основываясь на этом фрагменте текста Ибн Фадлана, в 1869 году исследователь Нойл Харлей сделал вывод, что в варварском обществе викингов мораль была настолько извращенной, что для них плата за труд мастера-оружейника приравнивалась к подаянию, милостыне. Дело в том, что слово «альмс» имеет в английском языке значение подаяния. К сожалению, лингвистические познания Харли несколько уступают его безапелляционности, присущей вообще людям викторианской эпохи. На самом деле, нормандское слово «альм» переводится как «вяз», то есть дерево, из которого скандинавы изготавливали луки и стрелы. То, что это слово приобрело свое нынешнее значение в английском языке, можно считать случайным совпадением – происхождение же английского альмс в значении благотворительного подаяния милостыни возводится к греческому элоусп значение сочувствовать сострадать нормандские луки равняются по длине росту своего владельца и изготавливаются из березы способ стрельбы таков хвостовое оперение стрелы подносится не к глазу а к уху и в этом положении стрелы выпускаются в силу больших размеров Луки обладают огромной мощностью. Стрела, опущенная из подобного оружия, пробивает человека насквозь. Более того, я своими глазами видел, как стрелы пробивали доски толщиной с кулак мужчины. Лишь однажды я попытался сам натянуть тетиву такого лука, но очень быстро понял, что это пустая затея. Такое оружие слишком велико для меня и требует чрезмерных усилий». Все норманны являются мастерами во владении разными видами оружия и вообще разными способами убийства человека, и это умение они очень высоко ценят. В их языке есть понятие боевых линий, которое не имеет ничего общего с привычным нам термином построения солдат в боевые порядки». Вообще говоря, привычная нам тактика организованных боевых подразделений чужда этим воинственным людям, Войну они не ведут, они живут в ней, и вся их жизнь – это череда поединков со все новыми и новыми противниками. Их боевая тактика различается в зависимости от вида оружия. Меч – тяжелое оружие, двигающееся по дуге, обычно используется для нанесения рубящих ударов, но не колющих. О нем они говорят. Меч целится вдоль линии дыхания, подразумевая под этой линией шею а удар вдоль этой линии обозначает отделение головы от тела. С другой стороны, копье, стрела, ручной топорик, кинжал и еще несколько видов оружия являются колющими, и об этих видах они говорят «это оружие целится в линию жира». Буквально латинское выражение «линия адепс» означает «жирная линия». Несмотря на то, что справедливость этого высказывания с чисто анатомической точки зрения не ставилась под сомнение воинами и военачальниками, читавшими этот текст в течение тысячи лет, ибо на срединной линии, на оси симметрии тела находятся самые важные нервные узлы и внутренние органы. Само происхождение этого термина и по сей день покрыто тайной. В связи с этим интересным представляется упоминание в одной из исландских саг о воине, участвовавшем в битве в 1030 году. Будучи ранен стрелой в грудь, он хватается руками за древко и выдергивает ее из раны. Осмотрев на конечник с клочьями собственной плоти, он говорит, что оказывается, вокруг его сердца было еще довольно много жира. Большинство исследователей сходятся во мнении, что эта фраза является ироническим комментарием воина, прекрасно сознающего, что полученная им рана смертельна, Как бы то ни было, современным анатомическим познанием это не противоречит. В 1874 году американский историк Роберт Миллер цитирует этот фрагмент текста Ибн Фадлана, а затем пишет «Несмотря на всю свою свирепость и воинственность, викинги плохо разбирались в человеческой анатомии. Их воинов учили наносить удары по вертикальной оси симметрии тела противника, но в таком случае, вне зоны нанесения прицельных ударов, оставалось сердце, расположенное в левой половине грудной клетки. В этом случае следует отметить, что плохое знание человеческой анатомии следует приписать Миллеру, а не викингам. В течение нескольких последних столетий у среднего европейца сложилось устойчивое представление о том, что человеческое сердце находится в левой стороне грудной клетки. Так, например, американцы – прикладывают руку к левой стороне груди, когда клянутся в верности своему флагу, демонстрируя таким образом искренность клятвы. Существует большая фольклорная традиция со множеством историй о том, как солдата спасла от неминуемой смерти носимая в левом нагрудном кармане Библия, в которой и застревала роковая пуля. На самом же деле сердце относится к органам, расположенным вдоль срединной линии туловища, лишь на несколько градусов, развернуто в левую сторону. Такими словами они обозначают центральную часть тела от головы до низа живота. Раны, нанесенные в эту линию, с их точки зрения, почти всегда оказываются смертельными для противника. Кроме того, они считают, что важнее постараться нанести удар в мягкий живот, чем в твердую грудину или даже в голову. В ту ночь, Весь отряд Беовульфа, и я в том числе, не сомкнул глаз. Ожидание страшно утомило меня. Я чувствовал себя таким усталым, словно уже поучаствовал в сражении, которое на самом деле еще и не начиналось. Норманы же не выказывали никаких признаков усталости. Казалось, они всегда, в любую минуту, готовы вступить в бой с любым противником. Про них не зря говорят, что они прирожденные воины» и сражение не только не утомляет их, но, напротив, наполняет новыми силами. Ожидание, пребывание в засаде или на страже – для них естественное состояние, знакомое чуть ли не с самого рождения, они вообще всю жизнь находятся в положении человека, ожидающего нападения с любой стороны и в любую секунду. На какое-то время я забылся неглубоким беспокойным сном. Пробуждение же мое было таким. Я услышал свист рассекаемого воздуха и негромкий удар где-то рядом с моей головой. Открыв глаза, я увидел стрелу, вонзившуюся в дерево на расстоянии меньшей ширины ладони от моего носа. Выстрел был сделан Херкером, который вместе с остальными воинами весело рассмеялся, увидев, насколько мне стало не по себе от этой шутки. Кроме того, он сказал мне, «Не спи, а то всю битву пропустишь». Я ответил в том духе, что с моей точки зрения в этом не было бы большой беды. Хергер подошел ко мне, выдернул стрелу из дерева и, заметив, что я всерьез обиделся на его опасную, по моему мнению, шутку, сел неподалеку и завел дружелюбный разговор. Вообще, в этот вечер Хергер, как ни странно, был настроен шутить и веселиться. Отхлебнув меда из припасенной фляги, он протянул ее мне и сказал, «Скельда заколдовали!» и рассмеялся над собственными словами. Скельд находился недалеко от нас, и поскольку Хергер говорил достаточно громко, не мог не слышать нашего разговора. Другое дело, что Хергер беседовал со мной на латыни, языке, скельду незнакомом. По всей видимости, Хергер находил в этом еще один повод для веселья. Пока мы с Хергером разговаривали, Скельд затачивал наконечники стрел и спокойно, как и все остальные, ожидал битвы. Я спросил Хергера, как же его заколдовали. Вот что Хергер сказал мне в ответ. «Если его не заколдовали, значит, он превратился в араба. Иначе я не могу объяснить то, что с ним происходит. Он стал стирать свое нижнее белье и даже каждый день моет свое тело. Ты разве этого не замечал?» Я ответил, что не замечал. Хергер еще громче рассмеялся. Скель так поступает ради одной свободной женщины, которая его просто пленила». «Представляешь себе, ради какой-то бабы он каждый день моется и вообще ведет себя как полный дурак, изображает из себя нежного юношу. Ты разве этого не замечал?» Я ответил, что и этого не замечал тоже. На это Хергер заявил. «Что ж ты тогда вообще видишь?» Тут Хергер рассмеялся собственной шутки, а я не стал даже пытаться изобразить, что мне эта шутка тоже понравилась. По правде говоря, я был вообще не в настроении шутить и смеяться. Поняв это, Хергер сказал, «Вы, арабы, какие-то кислые и унылые. Все время вы ворчите и чем-то недовольны. Вас послушать так на свете и посмеяться не над чем». Тут я не выдержал и возразил Хергеру, что он ошибается. Тогда он предложил мне рассказать что-нибудь смешное, и я, поддавшись на его уговоры, изложил известный рассказ о проповеди, прочитанной знаменитым богословом. Вам эта история, конечно, хорошо известна. Если рассказывать коротко, то речь идет о следующем. Известный богослов читает у мечети свою проповедь. Послушать его мудрые речи со всех сторон собираются мужчины и женщины. Один мужчина по имени Хамид, надевает женское платье и чадру и садится слушать проповедника вместе с женщинами. Знаменитый проповедник говорит, по законам ислама человек не должен оставлять волосы на лобке слишком длинными. Кто-то из слушателей спрашивает, а какая длина считается излишней, о учитель? Я прекрасно понимаю, что все знают эту грубую, даже неприличную шутку. Проповедник отвечает, волосы должны быть не длиннее ячменного зерна. Тогда Хамид просит женщину, сидящую рядом с ним. «Сестра, пожалуйста, потрогай волосы у меня на лобке и скажи, не длиннее ли они ячменного зерна?» Женщина засовывает руку под платье Хамида, чтобы оценить длину волос на его лобке, и натыкается рукой на детородный орган. От изумления она громко вскрикивает. Проповедник слышит это, и явно довольный, говорит слушателям. «Вы все должны учиться искусству понимания проповедей», «Берите пример с этой почтенной женщины. Вы сами видите, как тронуто оказалось ее сердце». На это женщина, все еще не пришедшая в себя, машинально отвечает. «О, учитель, не сердце мое оказалось тронуто, а рука». Фергер выслушал мой рассказ с абсолютно неподвижным лицом. Он не только не засмеялся, но даже не улыбнулся. Когда я замолчал, он спросил, «Что такое, проповедник?» В ответ на это я в сердцах воскликнул, что он тупой норман, который не имеет понятия о широте и многообразии мира. На эти слова, в отличие от рассказанной до этого шутки, он отозвался громким смехом. Вдруг скельт издал предупреждающий крик, и все воины Беовульфа, включая меня, повернулись и посмотрели на холмы, покрытые пеленой тумана. «Вот что я увидел». Высоко в воздухе появилась яркая огненная точка, похожая на ослепительную звезду. Все воины тоже увидели ее, перекинулись между собой несколькими фразами и, по-моему, даже обратились к своим богам за поддержкой. Вскоре появилась вторая огненная точка, потом еще и еще. Я насчитал дюжину и бросил считать. Огненные точки направлялись в нашу сторону, образуя линию, изгибающуюся наподобие змеи. «Будь наготове!» — сказал мне Хергер и произнес по-нормански уже известное мне воинское пожелание. «Удачи в бою!» Я ответил ему теми же словами, и Хергер, махнув мне на прощание, рукой скрылся в темноте. Огненные точки были еще далеко, но постепенно приближались. Я различил какой-то неясный шум, который поначалу принял за гром. На самом деле это был ритмичный стук, отдаленный, но хорошо слышный в туманном воздухе. В тумане звук раздается очень далеко. Я уже имел возможность к этому времени убедиться, что в тумане даже шепот человека можно расслышать на расстоянии ста шагов, причем так четко, как будто он шепчет прямо тебе в ухо. Я смотрел и слушал, и все воины Беовульфа, сжав оружие, смотрели на приближающиеся огни и слушали сопровождающий их гул. Огненный червь или дракон Корган спускался с холмов неся гром и пламя. По мере его приближения огненные точки росли, превращаясь в языки зловеще красного пламени. Они мерцали и трепетали во влажном воздухе. Длинное извивающееся тело дракона все приближалось, и я понимал, что мне не приходилось еще в жизни видеть столь устрашающего зрелища. И тем не менее безотчетного страха у меня не было, потому что, внимательно присмотревшись, Я вдруг понял, что дракон представлял собой ничто иное, как колонну всадников с факелами в руках. Вскоре из черного тумана действительно вынурнули всадники. Черные фигуры с поднятыми факелами верхом на черных же лошадях. Перейдя в галоп, они бросились на наши укрепления. Битва началась. Воздух тотчас же наполнился ужасными криками и стонами. Это кричали попавшиеся в ловушку враги. Первая линия всадников попыталась сходу преодолеть ту самую неглубокую канаву, но их атака сразу же захлебнулась, причем противник понес большие потери. Многие лошади споткнулись и попадали, и сидевшие на них всадники сами полетели кто на землю, а кто в воду. В воду полетели и факелы. Другие лошади, преодолев первое препятствие, Сходу попытались перепрыгнуть, вроде бы невысокий, но выстроенный в несколько рядов чистокол из пик и кольев. Большая часть их рухнула при этом на острые колья, разодрав себе брюха и переломав ноги. Тем не менее, противнику удалось в нескольких местах поджечь забор. Воины Беовульфа устремились туда, где неприятель мог пробить оборону быстрее всего. Я своими глазами видел, как один из всадников прорвался через пылающий чистокол, и мне впервые удалось рассмотреть Вендала с небольшого расстояния. Вот что я увидел. На черном коне возвышалась человеческая фигура в черном, но голова у нее была медвежья. На какой-то миг это страшное зрелище меня буквально парализовало. Мне показалось, что я умру просто от страха потому что до сих пор никогда еще мне не приходилось видеть наяву воплощенное порождение ночных кошмаров. На мое счастье, в тот самый миг маленький топорик, брошенный Эхтговом, глубоко вонзился в спину всадника, который вскрикнул и упал на землю. При этом медвежья голова отделилась от его тела, и я увидел, что под ней скрывается голова человеческая. Эхтгов молниеносно подскочил к упавшему врагу, Вонзил копье глубоко ему в грудь, перевернул тело, вытащил из его спины ручной топорик и присоединился к сражающимся товарищам. Я тоже принял участие в этом бою, но лишь по чистой случайности не распрощался с жизнью в первые же секунды. Проносившийся мимо Вендел не успел перехватить копье так, чтобы проткнуть меня насквозь, а лишь ударил древком в бок, От такого удара, обрушившегося совершенно неожиданно, я рухнул на землю. В это время уже многие всадники, размахивая факелами, преодолели заграждение. У некоторых были медвежьи головы, у других нет. Они скакали от дома к дому, пытаясь поджечь дворец Харат и другие строения. Отряд Беовульфа храбро сражался против превосходящих сил противника. Я вскочил на ноги как раз в тот момент, когда один из демонов тумана направил на меня поднявшегося на дыбы скакуна. Я же сделал вот что. Покрепче упершись ногами в землю, поднял копье и направил его острие кверху, мимо лошадиной морды. Когда она вонзилась в цель, мне показалось, что я не выдержу удара, и все же мне удалось устоять». Копье пронзило тело всадника, он страшно закричал, но не упал с коня, а по инерции поскакал дальше. Я снова упал на землю, ощущая боль в желудке, но на самом деле в этот момент ранен я не был. За время боя Хергер и Скельд успели по много раз натянуть свои луки и пустить стрелы, большинство из которых попало в цель. Я видел, как стрела, опущенная Скельдом, пронзила шею одного из всадников и застряла там. Я также увидел, как Скельт и Хергер в пылу боя одновременно выпустили стрелы в одного и того же всадника, опасно приблизившегося к стенам дворца. Обе стрелы попали ему в грудь, но чтобы удостовериться, что он убит, стрелки пустили в него еще по одной стреле, и последние несколько секунд своей жизни этот всадник провел в седле, пронзенный сразу четырьмя стрелами. Поистине страшен был его предсмертный крик, прокатившийся над полем боя. Насколько я знаю, никто из норманов, в отличие от меня, не посчитал бы эти два парных выстрела Хергера и Скельда образцом правильного расходования стрел, не только потому, что на одну жертву было потрачено четыре стрелы и время, достаточное для четырех выстрелов, но и потому, что с точки зрения викингов такой ситуации целиться стоило не столько во всадника, сколько в лошадь. Норманы не видят в животных ничего сакрального и считают логичным прицелиться сначала в более крупную мишень, а затем уже во всадника, когда он рухнет на землю. Они по этому поводу говорят «всадник без лошади и половина человека, и убить его вдвое легче». Действуют они по этой схеме без колебаний. Мусульмане верят в то, что посланник Аллаха запретил жестокое обращение с животными. Такая точки зрения находит в исламском мире вполне практическое применение. Так, например, когда караван после очередного перехода останавливается, со всех вьючных животных обязательно снимает груз, чтобы не заставлять их держать на себе эту тяжесть без необходимости. Более того, Арабы всегда славились как знатоки лошадей и большие мастера по их племенному разведению и дрессировке. Скандинавы же никаких особых чувств по отношению к животным не испытывали. Практически все арабские наблюдатели отмечают в своих записках отсутствие у викингов привязанности к лошадям. «Еще я успел увидеть следующее. Один всадник наклонился в седле и прямо на скаку подхватил труп своего соплеменника, убитого Эхтговом». Перебросив тело через спину лошади, он ускакал прочь. Тем самым я убедился, что демоны тумана в самом деле уносят с поля боя всех своих павших еще до рассвета. Бой шел довольно долго. Мы сражались при свете факелов и загоревшихся домов. Я увидел, как херге сошел со смертельной схватки с одним из демонов. Схватив в земли брошенное кем-то копье, я глубоко вонзил его в спину чудовища, Хергер, по гольчуге которого текла кровь, с благодарностью махнул мне рукой и снова бросился в гущу боя. Я же почувствовал большую гордость за себя. Пока я вытаскивал копье из спины павшего демона, мчавшийся мимо всадник чуть изменил направление движения своего скакуна, и лошадь сбила меня с ног. С того момента я мало что помню о ходе боя. Я видел, как загорелся один из ближайших к дворцу, длинных домов кого-то из знатных подданных Родгара, но хорошо политый водой Харат оставался в целости и сохранности. Я обрадовался этому, будто бы сам был норманом. Такими были мои последние мысли, после чего я потерял сознание. На рассвете я пришел в себя от того, что кто-то протирает мне лицо чем-то теплым и влажным, и мне было приятно это нежное прикосновение». Я даже подумал, будто кто-то обтирает меня неким лекарственным отваром, однако, открыв глаза, я с разочарованием обнаружил, что эта собака вылизывает меня языком. Я почувствовал себя, как тот самый пьяный дурак из старой шутливой сказки, но, преодолев брезгливость, порадовался, что дело не закончилось так же, как там. Большинство ранних переводчиков и толкователей манускрипта Ибн Фадлана были христианами, абсолютно несведущими в арабской культуре, и недостаток знаний ярко проявляется в толковании этого фрагмента. В очень вольном варианте перевода, сделанном итальянцем Лакалой, 1847, говорится «Утром я пришел в себя после пьяного забытия, провалявшись всю ночь на земле, как собака, и мне было стыдно за свое состояние». Сковманд в своих комментариях 1919 года уверенно заявляет, что нам не следует принимать на веру рассказы Ибн Фадлана о боях и сражениях, потому что сам он принимал в них участие, будучи сильно пьяным, в чем и признается на страницах своей рукописи. В свою очередь убежденный викингофил Дюшательье более великодушно пишет в 1908 году. Этот арабский путешественник очень быстро познал опьянение боем, испытываемое всеми викингами и являвшееся основой знаменитого нормандского боевого духа. Я же считаю необходимым выразить здесь благодарность суфийскому ученому Масуду Фарзану за объяснение аллюзии, имеющейся в данном фрагменте текста Ибн Фадлана. Он действительно проводит параллель между собой и персонажем старого арабского анекдота. Пьяный человек идет по дороге. Сначала его тошнит, а затем он падает лицом прямо в то, чем его вытошнило. Не в силах идти дальше, пьяница остается лежать там же на обочине дороги. К нему подходит собака и начинает лизать его в лицо. Пьянице кажется, что это какой-то добрый человек решил помочь ему и протереть лицо. Он с благодарностью говорит «Да пошлёт тебе Аллах любящих и уважающих детей». Затем собака задирает лапу и мочится прямо на пьяницу, который в ответ на это говорит «Да хранит тебя Аллах, брат, за то, что ты принес теплой воды помыть мне лицо». В арабском тексте этой истории четко прослеживается неприятие мусульманской традиции пьянства, а также напоминается о том, что алкоголь относится к тем же нечистым субстанциям, что и моча. По всей видимости, Ибн Фадлан рассчитывает, что читатель поймет его». Суть комментария сводится не к тому, что рассказчик был пьян, а к тому, что ему удалось счастливо избежать омовения собачьей мочой, точно так же, как ночью он избежал гибели в бою. Иными словами, он дает читателю понять, как судьба позволяет человеку избежать больших бед и несчастий. «Придя в себя, я увидел, что лежу в канаве, в которой вода стала красной, как кровь. Я поднялся и пошел по нашему полусгоревшему лагерю, в котором царили смерть и разрушение. Земля была буквально пропитана кровью, как водой после сильного дождя. Я видел множество тел погибших жителей королевства, как знатных людей, так и простых, как мужчин, так и женщин и детей. Видел я также три или четыре сильно обгоревших тела. Все они лежали на земле, и мне приходилось смотреть под ноги, чтобы не наступить на трупы, настолько много их было на поле боя. Что касается нашей так называемой «линии обороны», то многие участки частокола сгорели. На некоторых колях висели застрявшие на них мертвые лошади. Повсюду валялись догоревшие факелы. Никого из воинов Беовульфа я не увидел. Над королевством Родгара не было слышно ни плача, ни криков убитых горем друзей погибших, ни в обычаях нормандского народа оплакивать чью-либо смерть. Поэтому, к моему изумлению, Вокруг меня стояла полная тишина. Я услышал, как где-то прокукарекал петух, залаяла собака, но голосов людей слышно не было. Я вошел в большой зал дворца Харат, и там обнаружил на подстилке из камыша тела двух погибших воинов. Их шлемы были положены им на грудь. Одним из них был Скельт, военачальник Биовульфа, другим — Хельфдан, получивший ранение в предыдущем бою, а теперь холодный и бледный. Кроме того, здесь был Ретил, самый молодой из воинов Биовульфа. Он сидел, прислонившись к стене, а вокруг него хлопотали женщины-рабыни. В прошлом бою Ретил был легко ранен, но в этот раз получил очень серьезную рану в живот и потерял много крови. Наверняка он испытывал сильную боль, однако не стонал, а наоборот, всячески демонстрировал хорошее расположение духа, и даже находил в себе силы улыбаться и прихватывать за груди и прочие места женщин, перевязывающих его раны. Они покрикивали на него, призывая не мешать им заниматься делом. Раны у этого народа принято обрабатывать следующим образом. Если воин получает ранение в руку или ногу, то на рану накладывается тугая повязка, чтобы прекратить кровотечение, а сверху рана перевязывается специальной тканью, прокипяченной в воде. Я также слышал, что иногда в саму рану кладут паутину или тонкую шерсть молодого ягненка, чтобы кровь быстрее свернулась и остановилась, но сам я такого не видел. Если воин ранен в голову или шею, рабы не промывают и осматривают его рану. Если при этом содрана лишь кожа, а белая кость осталась цела, о таком ранении говорят. Это не опасно. Но если кости сломаны или пробиты, тогда они говорят – Жизнь выходит из него и скоро уйдет совсем. Если воин ранен в грудь, ощупывают его руки и ноги. Если они теплые, то о таком ранении, говорят, это не опасно. Если же у воина горлом идет кровь или он кашляет кровью, и у него кровавая рвота, тогда, говорят, он разговаривает кровью. И это считается наиболее серьезным ранением. Человек, который разговаривает кровью, Может умереть, но может и выжить, в зависимости от того, как распорядится судьба. Если воин ранен в живот, то ему дают выпить специальный отвар из лука и трав, после этого обнюхивают его раны, и если они пахнут луком, то говорят, у него луковая болезнь, и все знают, что он умрет. Я видел своими глазами, как женщины приготовили луковый отвар для Реттелла, который сумел выпить несколько глотков. Рабы не понюхали его рану и почувствовали исходивший от него запах лука. Услышав это, Ретил засмеялся и даже попытался пошутить, а потом потребовал меда, который ему и принесли. На лице его не было ни намека на беспокойство и печаль. Я увидел, что Беовульф и остальные воины собрались на совещание в дальнем конце большого зала. Я подошел к ним, но со мной даже не поздоровались. Хергер, которому я ночью спас жизнь, не обратил на меня внимания. Все воины были заняты очень серьезным разговором. Хотя к тому времени я уже частично понимал нормандскую речь, моих знаний было недостаточно, чтобы понять слова, произносимые быстро и притом негромко. Я отошел от них, выпил немного меда и вдруг почувствовал боль во всем теле. Рабыня предложила мне промыть и перевязать мои раны. Оказывается, у меня были раны на груди и на ноге ниже колена. К моему удивлению, вплоть до того момента, когда рабыня предложила мне промыть эти раны, я их даже совершенно не чувствовал. Норманы промывают раны морской водой, считая, что она обладает большими лечебными свойствами, чем пресная вода из родника. Процедура такого промывания, прямо скажем, не слишком приятна». По правде говоря, я при этом даже застонал, на что Ретил засмеялся и сказал рабыне «Араб он и есть араб». И мне стало стыдно за свою слабость. Еще норманы промывают раны горячей коровьей мочой. От этого я отказался, когда мне предложили такое лечение. Жители северных стран вообще считают коровью мочу исключительно полезной субстанцией и сливают ее в особые деревянные бочки для хранения». Через некоторое время ее кипятят и выпаривают до тех пор, пока она не загустеет и не приобретет еще более омерзительный запах, резко бьющий в нос. Это вещество они используют для стирки и в особенности для отбеливания. Моча является источником аммиака, вещества, обладающего отличными чистящими и отбеливающими свойствами. Кроме того, мне рассказывали, что во время длительных морских путешествий, когда морякам не хватает пресной воды, каждый из них пьет свою собственную мочу, и таким образом им удается выжить и добраться до берега. Повторяю, об этом мне рассказывали, но сам я этого слава Аллаху не видел. Наконец, совещание воинов закончилось, и ко мне подошел Хергер. Рабыня как раз перевязывала мою рану, что было довольно болезненно. Но я решил проявить типичное для норманов безразличие к боли и бодрость духа. Я спросил у Хергера. «Ну что, как теперь будем веселиться?» Хергер осмотрел мои раны и заявил. «Ничего, верхом скакать сможешь». Я поинтересовался, куда меня собирается отправлять верхом, и моя наигранная бодрость точно же покинула меня – Я чувствовал себя настолько усталым и измученным, что мне даже подумать было страшно о том, чтобы куда-то ехать и вообще что-либо делать. Больше всего мне хотелось просто лечь и отдохнуть. Хергер же сказал. «Сегодня ночью огненный червь снова нападет, но нас слишком мало, и мы слабы. Наши защитные сооружения разрушены и сожжены. Огненный дракон убьет нас всех». Эти слова он произнес совершенно спокойно, понимая, что Хергер прав, я спросил его. «И куда же мы поедем?» Я предположил, что Биовульф, ввиду столь больших потерь в его отряде, решил отступить из королевства ротгора однако тут же выяснилось, что я, мягко говоря, ошибался. Хергер сказал мне. «Если волк лежит в своем логове, он не получит мяса, а если воин спит, он не одержит победу». Услышав эту нормандскую пословицу, Я понял, что принят совершенно другой план. Мы собирались предпринять верховой рейд в логово демонов тумана, находящиеся где-то в горах или на холмах. Не слишком воодушевленный такой перспективой, я спросил у Хергера, когда же это должно случиться. Ответ меня, естественно, не обрадовал. Хергер сообщил, что выступать решено сегодня в первой половине дня». В этот момент я увидел, что в зал вошел ребенок, державший в руках, как мне показалось, кусок камня. Хергер взял у него этот предмет, оказавшийся еще одним изображением беременной женщины без рук, ног и головы. С губ Хергера сорвалось проклятие, и он выронил каменную фигурку из дрожащих рук. Он подозвал рабыню, которая взяла камень и бросила его в очаг где от огненного жара фигурка довольно быстро треснула и раскололась на куски. Потом ее осколки были выброшены в море, по крайней мере, так мне сказал Хергер. Я спросил его, кого изображают эти каменные фигурки, и вот что он мне объяснил. «Это образ матери-пожирателей мертвых, который управляет ими и приказывает им есть человеческую плоть». Теперь я увидел, как Беаульф вышел на середину зала, посмотрел на все еще висевшую под потолком руку одного из демонов, затем перевел взгляд на тела двух своих погибших товарищей и на уже теряющего сознание ретела, и его плечи дрогнули, а голова поникла на грудь. Но уже в следующую минуту могучий воин направился к распахнутым дверям, вышел наружу, и я увидел, как он надевает латы, берет свой меч, и готовиться к новой битве.